Издательство Бамбора. Океан книг. Марина Мелия. Отстаньте от ребенка. Издание второе. Дополненное. Сегодня мы относимся к воспитанию детей суперответственно. Мы не просто вовлечены в их жизнь. Мы буквально работаем родителями. И работаем на совесть. Стараемся нацелить ребенка на успех, осносить всем необходимым для будущей счастливой жизни, иначе нельзя в тренде интенсивное родительство, а заодно и родительский невроз. Мы боимся чего-то не додать детям и потому давим на них сверх всякой меры. На ребенка ложится тяжкое бремя, необходимость соответствовать нашим ожиданиям, а они так высоки, что он просто не справляется. Нам трудно остановиться, мы недовольны им, недовольны собой и только усиливаем гнет. В конце концов дети начинают сопротивляться. В семье возникают по-настоящему кризисные ситуации. У родителей опускаются руки, они не знают, как поступить, и в лучшем случае обращаются к специалисту. С чего обычно начинают родители, когда приходят ко мне за профессиональной помощью? с вопроса что с ним делать и перечисления детских прегрешений они стараются упомянуть все в чем ребенок не соответствует их идеалу некоторое время я сосредоточенно слушаю потом говорю стоп отстаньте от ребенка и предлагаю перевести фокус внимания на себя почему Наши усилия повлиять на другого человека прямо воздействие на него почти бесполезны, Зато, когда мы меняемся сами, постепенно начинает меняться и поведение окружающих нас людей, в том числе и нашего ребенка. Родители зачастую надеются выведать у меня волшебный психологический прием. Такой прием есть, и заключается он в следующем. Надо разложить сложную, запутанную ситуацию на простые элементы, а размотав клубок проблем, выявить реперные точки, осознать и понять, что делается не так, как делать надо, и дальше делать, делать и делать. Например, быть последовательным и, сказав «нет», не менять его надо. «да», установив, что нельзя есть перед телевизором, не отступать от этого. Определив сумму карманных денег, не подкидывать сверх нее, если ребенок потратил все раньше времени. С помощью именно таких нехитрых правил мы задаем границы поведения. Но выполняем ли мы сами подобные правила? Постоянно и последовательно чаще всего нет. А дети необычайно изобретательны, когда хотят добиться своего. И нам необходима большая выдержка, чтобы действовать мягко и доброжелательно, но в то же время настойчиво и непреклонно, образно говоря, железной рукой в бархатной перчатке. Когда родители начинают следовать этому очень простому на первый взгляд принципу, открывается дверь в другой мир теплых и доверительных отношений с ребенком. Дети очень адаптивны и всегда принимают новый порядок жизни. Не было еще ни одного случая в моей практике, чтобы не произошли изменения к лучшему. Каждый ребенок и каждый случай уникальны, но сам подход к воспитанию детей универсален. В этой книге я описываю алгоритмы мудрого родительского поведения, которые помогают решить неразрешимые проблемы. Книгу Можно слушать с любой главы, выбирая наиболее близкие и актуальные для себя темы, а можно целиком, от начала до конца, находя что-то ценное в каждой из 27 глав.